Глава вторая Все резко изменилось, когда где-то через час пришел ответ. Мальчишек удалось опознать. Оба числились пропавшими, причем в одном и том же месте, но не слишком близко к Мелькиному дому. Оба деддомовские потерялись в конце мая рядом с детским лагерем. Примерно в то же время Артем от своих узнал, что Милька притащила из стаи волчат и перебралась в другую деревню, подальше от людей. И стая, Как же! Эта опойная мразь их сначала уволокла в свой гадюшник, а потом обратила. «Сука!» — в сердцах выругался Артем. «Паскуда А «Что случилось?» — тут же встревоженно спросил Соник. А вот что темный зло бросил ему телефон. Пока Кайли стал сообщение штаба, Артем не сдержался, ударил ладонью по рулю. Рассудок затопило бессильной яростью. Громче всех звучало досадливое сознание, что он ни на мгновение не сомневался, что с волчихой все пойдет по самому ожидаемому сценарию. Да, по пизде... «Это был лишь вопрос времени!» Телефон завибрировал еще одним сообщением. Соник машинально прокрутил его, и темный заметил картинку ориентировки в оранжевой рамке. «Что там?» — отрывисто спросил он. «Совсем недавно здесь еще один парень пропал. Тоже до сих пор не нашли». Артем тут же вспомнил про в маленькой комнате три кровати... Резко затормозил и съехал на обочину «Дай сюда!» Он забрал телефон и сам прочел сообщение С ориентировки смотрел молодой парень, больше похожий на подростка Кирилл Горелов, 18 лет Под фотографией Темный прочитал, что пропавший дезориентированный нуждается в медицинской помощи А мог бы сейчас дома сидеть с мамой и папой, если бы некоторые наши мудаки были с мозгами, а не с говном в башке. Думаешь, она его тоже обратила? Вряд ли. Артем покачал головой и бросил телефон в органайзер между сиденьями. После обращения они и так плохо себя контролируют, а умственно отсталый будет и вовсе непредсказуемо. «Убила, скорее всего, когда поняла, что он больной. Проверим на всякий случай на обратном пути». Соник поднял на охотника настороженный взгляд. Пошарил в кармане и показал на ладони две металлические капсулы размером с пистолетный патрон, похожие на предохранители, только в стеклянной колбе вместо плавкой вставки темная жидкость. Что это за херата? Тесты наши сделали. С их помощью по крови можно определить, рожденный оборотень или обращенный. Если обращенный, реагент меняет цвет. Соник выдержал цепкий взгляд охотника и продолжил. Я хотел их тебе отдать. Потом, после дела, чтобы ты не решил, что я подмазываюсь. Темный неопределенно хмыкнул. Он слышал про эту разработку, но не думал, что питерские уже пустили ее в производство. Хм, ты даже подумать за меня успел. Молодец, растешь, только не в ту сторону. Ну, найдешь ты оборотне, проверишь, если он не сожрет тебя первым. Это использованные тесты на тех мальчишках. Взгляд Артема потяжелел. Вот, значит, как самое интересное под своим носом он и не заметил. Все это время Соник знал про пацанов, но молчал. Теперь Темный понимал, почему тот не особо удивился сообщению штаба. Будь перед темным кто другой, он бы уже ухватил того за грудки и потребовал объяснить, какого хрена тот что-то делает за его спиной. Хотелось верить, что у Кая найдется разумная причина такому поведению. Для его же блага. То есть... «Ты знал, что они обращенные еще до того, как мы оттуда уехали?» — ледяным тоном спросил Темный. «Знал. Тогда два вопроса. Почему ты вдруг решил их использовать и почему мне не сказал о результатах?» Кай помолчал, убрал капсулы обратно в карман куртки. Нахмурился, сцепил руки в замок и только потом снова посмотрел на Артема. «Они все не похожи друг на друга. Эта женщина и два ее волчонка. Точнее, теперь уже не ее. Мне показалось это странным, и я решил проверить. Они не были ее детьми», — резко оборвал его темный. Досье надо внимательнее читать. Она всем на пиздела, что привела их из другой стаи. Я этого не знал, покачал головой Соник. «М -м, впечатлить, значит, решила. Типа ты первый заметил, а остальные все идиоты. Кай уже привычно неловко пожал плечами. «М -м, ну, с идиотами, допустим, ты угадал. А про результаты теста почему не сказал? Да ты и так весь на нервах Мне зачем еще добавлять? Это знание никак не повлияло бы на наше дело Сказал бы, когда с болотником разобрались Я же не знал, что ты сам решил проверить Слишком дохера ты не знаешь Артем глубоко вдохнул и перевел взгляд на лобовое стекло Там в ночь проносились редкие машины. Он подумал, что когда они вернутся, он первым делом подвесит за яйца того мудака, который курировал волчицу. И Васильичу пару ласковых скажет. К нему вообще целый список набрался. Сначала про Соника, теперь еще про оборотнику». Васильевич я так прикрывал от нападок темного. И чем все закончилось? Она им в глаза ссала, пока контора с ней в десна целовалась. «Ладно, Соник», — глухо произнес Артем. «Давай договоримся, что самодеятельность ты больше не разводишь. Если у тебя появляются какие-то идеи, говоришь о них мне». С этими словами он выехал обратно на дорогу. Кай молчал весь остаток пути до отеля. Только когда подъехали, и Артем уже открыл дверь внедорожника, тот тронул его за рукав. «Подожди, у тебя кровь на шее!» Пока темный хмуро разглядывал себя в зеркале солнцезащитного козырька, Соник покопался в рюкзаке и протянул ему влажную салфетку. Артем, вытерши рукой, наверное, неосознанно дотронулся, когда пули вырезала Уже и не узнать, чья это кровь. Мальчишек или мильки. его жизнь так. Идёт куда-то в чужой крови, не разбирает дороги. Сквозь смерть, пока свою не встретит. В отеле с гостеприимством паршивой придорожной забегаловки их встретил мужичок лет 50, бывший здесь, видимо, охранником, в поношенной военной форме, судя по рисунку камуфляжа и оставшейся на плече нашивки с чужим флагом из ближайшего военторга. Пока охранник искал администратора, темный огляделся по сторонам. Изнутри старое здание совковой застройки напоминало нечто среднее между районным травмпунктом и следственным изолятором, наскоро переделанным в гостиницу. Артем даже мельком подумал, что лучше уж в машине переночевать. В ответ на его мысли из коридора показалась заспанная женщина. Она придавила охотников недобрым взглядом и зашла за стойку администратора. «Фамилия?» — без всяких предисловий спросила она. «Амиров Эртю». Женщина сверилась с компьютером, потом подняла голову и смерила охотника внимательным взглядом. «Бронь была на троих». «Планы поменялись», — ответил темный. Администраторша многозначительно посмотрела на стоящего рядом с ним Соника и молча положила перед охотником ключ с пластиковым брелоком. Артем удивленно приподнял бровь. «Один? Насколько надо. У вас номер с двуспальной дополнительной кроватью». Темный на мгновение прикрыл глаза. «Вот значит как». Влад, их так называемый офис-менеджер, решил не смешно над ним подшутить и заселил его с оборотникой в один номер. Артем забрал ключ и мысленно добавил к своему списку дел разговор с Владом о вреде тупых шуток и старых счетов во время рабочих выездов. «А вы это из этих, что ли?» – донеслось ему в спину. Артёмный обернулся и встретился взглядом с охранником. Из тех холодно отрезал она. Продолжать докапываться мужик не решился, Артём пошёл к лестнице. В номере он закрыл дверь на ключ, установил будильник на смарт-часах на 6 утра, скинул ботинки, ветровку, анарак и, не раздеваясь, завалился на кровать. Думал, что после всего, что сегодня произошло, не сможет заснуть. Однако же отрубился, едва коснулся головой подушки». Артём не с первого раза разбудил Соника, по-детски закутавшегося с головой в одеяло. После недолгих сборов охотники покинули номер. В холле неприветливой гостиницы Тёмный не нашел ни охранника, ни администратора и бросил ключ на стойку. «Ты точно в порядке?» — уже в машине. Еще раз уточнил он, глядя на бледное лицо напарника и на его лиловые синяки под глазами. «Если плохо, говори сейчас, а не когда мы на болото приедем». «Да», — быстро ответил Соник и тут же добавил. «Да, порядок. Давай только заедем куда-нибудь кофе глотнуть». Он молк, вздохнул и добавил. «Вчера, видимо, перенервничала». «Перенервничал», — с ощутимой иронии повторил Артем, собрал волосы в хвост и завел двигатель. «Подумай тогда еще раз, пока едем, что ты забыл среди охотников». По дороге они заехали в придорожную забегаловку. Соник немного ожил и теперь походил больше на живого человека, чем на свежего утопленника. На точке Темный провел короткий инструктаж, несмотря на все заверения напарника, что тот подготовился. Болотник сам по себе нечисть не самая злобная и сложная, но для такого какая встреча с ним может стать последней. «Захочется спать или почувствуешь себя как-то странно, говоришь мне». «Понял?» — добавил Артем. «Это не туманник, мозги наизнанку не выворачивают, но неприятностей подкинуть может. Я там и без тебя справлюсь». «Понял, твой шокер ему как мертвому припарк». Темный протянул напарнику два инъектора с антидотом. Ты к нему не лезешь ни при каких обстоятельствах. Но если он каким-то невероятным образом тебя зацепит, у тебя будет около минуты, чтобы вколоть антидот. Иначе паралич, обоссанные штаны и смерть. С этим тоже понятно. Кай молча кивнул и спрятал инъекторы в карман ветровки. Артем выбрался из машины. Васильевич, конечно, сказал, что болотник ему как за хлебушком сходить. Так-то оно, в общем-то, и было, но неизвестно, откуда взявшиеся хреновое предчувствия не отпускало. Темный надел разгрузку, вытащил из кобуры пистолет, проверил магазин и передернул затвор. Может, ты мне все-таки выдашь оружие? Спросил Кай. «Я умею стрелять, ты же читал досье». «Выдом», — легко согласился Артем, а на вопросительный взгляд напарника пояснил. «Если не передумаешь оставаться с охотниками, съездим на стрельбище. Там ты покажешь, что умеешь, а потом, если меня все устроит, получишь оружие». А пока идешь рядом и повторяешь мантру ⁇ Я никуда не лезу, иначе темный утопит меня в болоте ⁇ Соник беззлобно усмехнулся и покачал головой. Они пошли на точку, которую последний передавала Милька. Под ногами быстро захлепала. «Места здесь были болотистые. Для нечисти, по чью душу они пришли, самая благодать». Сбоку чавкнуло, и Артем услышал тихую ругань. Повернув голову, он увидел, как Соник по щиколотку провалился в жижу. «Под ноги смотри», — предупредил Темный. «Палочку возьми и прощупывай, раз так не понимаешь, куда идти». «Видел старый военный фильм, где девка по болоту за подмогой бежала. Если не хочешь закончить, как она, бери палку, или вообще лучше иди сразу за мной». Соник послушно подошел поближе. Держался рядом, как ведомый истребитель в двойке. Второй раз Артем обратил на него внимание, когда тот начал зевать». Сам темный еще ничего не чувствовал и не слышал, а парня, похоже, уже пробрало. «Ничего странного не слышишь?» — тихо спросил он. Каин нахмурил лоб и покачал головой. Потом прикрыл ладонью рот, не в силах удержаться от еще одного зевка. «Нет, только спать немного захотелось», — он посмотрел на охотника. «Это болотник?» «Он самый», — ответил темный, но договорить ему помешал протяжный свист и шелест ветра. Ни травинки не колыхнулось, ни листочка, но шумела так, как будто сюда прямиком из пустынь нагрянул непокорный самума. Сквозь гул тревожно раскаркались вороны. Переливчато защелкал соловей и всё разом смолкло. «Смотри по сторонам!» — скомандовал Артём. «В иллюзии болотник не умеет, но вот такие фокусы очень любят. Они прошли еще немного, пока впереди не замаячили черные зеркала настоящих болот. Темный молча поднял вверх руку и остановился. Кай тут же замер рядом. Охотник внимательно присмотрелся к водным оконцам. Там вспыхивали и гасли зеленоватые огоньки. Они, как пузырьки воздуха, поднимались на поверхность и исчезали со странным звуком похожим на далекий, тоскливый крик одинокой птицы. Где-то там и пряталась добыча. Хотя еще невидимый им болотник наверняка считал добычей их самих. Артем снова поймал себя на мысли, что что-то не складывалось. Все было слишком легко. Болотника они нашли без мильки и не сказать, чтобы долго искали, хотя волчиха и своему куратору мозги делала, чтобы без нее не обойтись, и Темному то же самое сказала. Тогда он подумал, что она, как обычно, набивала себе цену, а сейчас не покидала ощущения неясной тревоги». Охотник вытащил из разгрузки световую гранату, выдернул чеку и бросил ее в воду. Туда, где под водой мерцало зеленоватое свечение, как будто клок полярного сияния смыло в болото. Штабные умельцы накануне немного доработали боеприпас, чтобы и в воде полыхало как следует. Темный на всякий случай прикрыл лицо рукавом. Соник повторил его жест. На поверхности сверкнуло, как будто неохотно. Болотнику такие спецэффекты особого вреда не принесут. Немного оглушат и дезориентируют. Весь смысл был в том, чтобы выманить тварь на поверхность. Это словно бросить спичку в муравейник и смотреть, как засуетились насекомые. Вместо муравья из воды с плеском и ревом вылезло чудище, похожее на облепленную водорослями тощую жабу. Оно слепо размахивало перед собой когтистыми лапами. Артем скинул пистолет и дважды выстрелил в голову болотник. Тот по инерции сделал еще несколько шагов и грузно упал в воду, подняв фонтан-брызг. «Это все?» — спросил рядом Кай, вытирая с лица болотную воду. «Надеюсь», — коротко ответил темный. Лес издевательски отозвался с совиным уханьем, и Артем замер. Где-то наверху закричали невидимые козадои. Их скрипучие голоса спугнули недолгую тишину, прокатились над головой зловещим предупреждением и стихли. вот это уже было нехорошо. долбаная волчиха передала, что здесь только одна тварь, «Меня не на шаг!» — еле слышно произнес охотник. Под ногами тяжело вздохнула земля. В следующее мгновение темный почувствовал как что-то схватило его за лодыжки. Еще через долю секунды охотник грохнулся на спину, чудом не выронив пистолет, и его потащило по земле. Его волокло прямиком к черному оконцу болота, откуда уже с глухим ревом вылезал еще один болотник, намного крупнее первого. Его чешуйчатая кожа отливала багрянцам, как и большие, горящие злобой глаза. В другой раз Артем обязательно удивился бы чудищу, в котором он признал Веровника. Еще одну разновидность болотника, только в разы крепче и сильнее, Но ситуация не располагала к долгим размышлениям. Тёмный исхитрился прицелиться и выпустил весь магазин в нечисть. Веровник заревел так, что заложило уши. Хватка опутавших его лоса слабла, и Артём тут же вскочил на ноги. Быстро оглянулся на напарника. Сонику повезло меньше. Его замотало лозами по рукам и ногам, и он беспомощно дергался в путах. Артем рванул к парню, на ходу перезаряжая пистолет. задеревел вировник. Ему сделать пару прыжков, и он раздавит обоих охотников. Темный мысленно выругался. Вот тебе и хреновое предчувствие, блядь. Мелька мразота не могла не знать, что их тут двое, но промолчала, сука, когда нас увидела». Охотник положил рядом оружие и выхватил нож. Быстро порезал лозы на руках Соника и сунул ему нож. «Освободишься, беги!» – скомандовал он и подобрал пистолет. Пока он возился с напарником, Веровник подобрался слишком быстро. Артем успел лишь несколько раз выстрелить, но чудище, несмотря на боль, широко замахнулось когтистой лапой. Темный едва ушел от удара. Ядовитые когти задели его на излете, вспороли одежду и разодрали плечо. Плечо обожгло острой болью. Темный отскочил в сторону и еще несколько раз выстрелил в монстра. Мельком глянул на Соника. Тут, наконец-то, выпутался из лоз. «Вали отсюда!» — снова заорал темный, Но Кай даже не подумал сдвинуться с места. Напарник выхватил из-за пояса пистолет и начал стрелять в нечисть. Как следует удивиться, откуда у него оружие, Артему помешало нехорошее ощущение, что я начал действовать. Намного быстрее, чем он помнил по прошлому разу. Он еще раз отпрянул в сторону, когда Веровник бросился на него всей своей массой и выстрелил. Огромный монстр заревел, покачнулся и завалился на спину. А темный выронил пистолет и упал на колени. Каждый вдох давался все с большим трудом. Дрожащей рукой Артем нащупал в разгрузке инъектор, не с первого раза снял колпачок и вколол сыворотку себе в шею. Сквозь застеливший взгляд алый туман он увидел, как к монстру подошел Соник и несколько раз выстрелил ему в голову. «Слишком спокойно и обдуманно для новичка!» Вспышка злого недоумения словно придала немного сил. Темный поискал взглядом пистолет, но Кай очень быстро подобрал оружие, поставил на предохранитель и засунул за пояс. Молча отрицательно покачал головой. Злость в темном взбурлила еще сильнее. Он пристально посмотрел на Соника... «Что ты на самом деле?» — сквозь зубы процедил он. «Не дергайся», — ответил Кай. «Я расскажу, но давай без глупостей». Артем саркастически улыбнулся и с усилием встал на ноги. «Без глупостей, значит? Об этом надо было раньше думать, до того, как устроили ему подставу». Верни мне ствол Может, сейчас еще третий вылезет Не вылезет, тихо все Ну раз тихо, с издевкой протянул артёма Он пошатнулся, но все же удержался на ногах Пару лет назад его тоже зацепил болотник Он помнил, какой потом долгий хреновый отходняк после яда и антидота. Сейчас он чувствовал себя ничем не лучше, чем в прошлый раз. Но слабость не смогла помешать ему, пошатываясь, подойти к раздражающе обеспокоенному соннику». Застывший на лице злой улыбкой, темный резко выбросил вперед руку и попытался ударить недавнего напарника. Но Кай оказался быстрее, чем оглушенный последствиями встречи с веровником Артема. Соник легко ушел от атаки, но вместо ответного удара просто силой его оттолкнуло. Темный не удержался на ногах и снова упал на землю. «Остынь», — сухо произнес Кай. «Я серьезно. Отойдем, где по суше, поговорим. Потом реши, что делать. Если велели меня пристрелить...» То хорош яйца мять Артем зло сплюнул на землю И демонстративно устроился поудобнее На выступающую из земли более-менее сухую кочку Соник покачал головой «Хм, Ты еще не настолько сорвался с цепи, чтобы тебя убивать Речь скорее идет о необходимости отправить тебя На принудительную терапию с психотерапевтом «Ну и здесь решение принимать не мне. Я всего лишь оцениваю твое состояние». «А кто ты, блядь, такой, чтобы оценивать мое состояние?» — едко рассмеялся Артем. «У нас что, еще одну партию психологов по объявлению набрали?» «Кай Горский», — спокойно отозвался Соник. «Наверняка слышал обо мне». Темного словно окатило ледяной водой. Он недоверчиво и по-новому посмотрел на синеволосого парня, который из неопытного новичка вдруг превратился в местного судью. Про человека с этой фамилией в штабе знали почти все. Другое дело, что его никто не видел, не знал его имени, а доступ к досье был закрыт. Артем слышал, что он вроде бы начинал в питерском отделении, что неудивительно. В местном научно-исследовательском институте собирали всех неведомых зверушек как среди людей, так и из нечисти. Шаман Валька как про них узнал, так потом месяц за василичем хвостом ходил, чтобы его только не отправили в Питер. Как будто это могло ему помочь. Если бы там решили более пристально изучить медиума Вальку, то все, что смог бы сделать шеф, это пожелать ему хорошей дороги. Но, на счастье Вальки, питерским он оказался неинтересен. Артем слышал еще как минимум про двух охотников, которые обладали такой же способностью, как у Вальки, видеть и чувствовать мертвяков. А вот такие, как Горский, с редким даром эмпатии были на расхват. Эдакий безошибочный рентген для психоэмоционального состояния человека». Хотя для темного перспектива копаться в чужой душе виделась больше проклятием. Душонки иногда тоже бывают те еще. Смердят, как выпущенная наружу трибуха. За примером даже ходить далеко не надо. После продолжительной паузы Артем хмыкнул и качнул головой. «Вот как», — медленно произнес он, — Оперативно тебя выписали. Все небольшие странности встали на свои места. И почему новичок вдруг решил мальчишек проверить? И почему он побледнел, как полотно, когда темного возле трупов накрыло? Эмпатический счетчик Гейгера не выдержал того, с чем Артем жил каждый день. Но надо признать... Горский хорошо сыграл свою роль. Да и легенду они с Васильевичем складную придумали. Шеф тоже хорош. Сал в глаза, как Милька. Как будто нельзя по-человечески сказать было. Темный даже не подумал, что все настолько пошло по пизде. Но ну, нападение на напарника — весомый повод для проверки. Хм. Надо было сказать, как мне жаль, что я этого жалостливого мудака вырубил, с сарказмом произнес темный. Но хорошо, пиздеть тут только ты умеешь. В душе бушевала злая досада. Выходят горского, вытащили сразу после того, как Валька в штаб отзвонился. Шустро Миша не сработал. Нечего сказать. Но даже сквозь злость Артем понимал, что совсем на тормозах ему бы эту выходку не спустили. Иррационально больше бесило другое. Он повелся на складную придумку, еще даже советовал валить подальше от охотников. А это падло тем временем его прощупывала, совсем тронулся темный. Или еще протянет. «Я тебя особо и не обманывал», — ответил Кай, словно прочитав его мысли. Он немного помедлил, как будто сомневался, стоит ли говорить, и продолжил. «Я на самом деле был врачом, военным хирургом, пока на учениях не произошел несчастный случай. Наша машина по мосту ехала». «Такой, знаешь, хлипкий деревянный мост, как во времена Второй мировой. Две проехали, а под нашей он обвалился. Меня тогда еле откачали, а после того случая я и начал чувствовать тех, кто рядом. Решили, что я крышей поехал. Признали непригодным к дальнейшей службе и врачебной деятельности». Ну а потом меня точно так же нашли, как тебя или шамана А я со временем научился контролировать эмпатию Очень трогательная история Мелким пиздюком из фальшивого досье ты все равно мне нравился больше Я не люблю, когда меня пытаются наебать С милькой он. не очень хорошо закончилась Зато ты сама честность Я был в штабе, когда вы с шаманом вернулись Ты совсем не лгал, когда говорил, что в одиночку мог бы не спасать ту девушку Я сказал, что не знаю, что бы сделал Сквозь зубы произнес Артем Да все ты знаешь С неприятным пониманием в голосе ответил Кай Тебя самого это испугало Михаил не заметил, а я почувствовал Темный не ответил Он мог сколько угодно огрызаться Что у Соника забрахлил его радар-детектор Но это стало бы всем понятной Никчемной попыткой себя оправдать Ему вспомнилась история трех- или четырехлетней давности Про одного из охотников пошел слушок Что он развлекается с нечистью А доказательств не было. Тогда-то Артем и услышал в первый раз про эмпата. Как он позже узнал, Горский с тем охотником даже не общался, просто посидел где-то рядом в баре. А охотника потом отвезли прямиком в дурку, где он сознался, что ему и правда очень нравилось потрошить нечисть. Да так, чтобы долго и мучительно... «Тебе нужен перерыв», — снова заговорил Соник. «Выслушай меня сейчас, окей? А дальше сам решай, что с этим делать». <связывая> «Ну давай, ставь диагноз, человек рентген. Если хочешь жить, а не существовать, как сейчас, тебе нужна помощь. Один ты не справишься. Иди к психотерапевту». Еще максимум год в таком состоянии, и ты окончательно слетишь с катушек. А тогда ты знаешь, что произойдет. Трагически погибнешь на задании. Свои же помогут. Когда ты убил волчат, я очень хорошо ощутил, что творится у тебя внутри. Ты думаешь, что эти эмоции дают тебе силу и смысл жизни. Но они же тебя и убивают». Ты сам это знаешь, как и Михаил Васильевич. К нему у меня, кстати, тоже много вопросов. Его решение кидать тебя в любое пекло, пока ты не закончишься или не поедешь крышей, выглядит довольно спорно. Раз ты здесь, значит, я уже закончился или поехал крышей. С ухмылкой протянул Артем. Соник... Долго молчал, сжал губы и покачал головой. На его лице темный увидел сомнение, как будто эмпат снова что-то договаривал и даже не трудился это скрыть. «Еще нет, но близко. Как я уже сказал, тебе нужен продолжительный отпуск и хороший психотерапевт». Кай помедлил и продолжил... «А ведь для тебя я был просто зеленым новичком и свидетелем твоих ошибок. Ты знал, что болотник меня убьет. У тебя ведь был отличный шанс избавиться от ненужного свидетеля твоего факапа и рассказать свою версию случившегося с оборотникой. Но ты все равно решил меня спасти». Угу, так потому ты и спас», — хмуро ответил темный. «Знал бы, кто ты, пристрелил бы обоих». Соник криво улыбнулся и покачал головой. «Не пристрелил бы, и не грози себя, что не догадался. Это моя работа — быть незаметным». Он подошел поближе и бросил рюкзак на землю. Рану надо обработать Да ерунда, там царапина Тём, блядь, ты не на кухне ножом порезался Это болотник Заражение хочешь получить? Давай без назло, мамке уши отморожу, ладно? Артём не ответил Он уже чувствовал, как подбирается неприятная слабость От смеси яда и антидота «Сейчас бы вздремнуть пару часов, а лучше до завтрашнего дня». Охотник тряхнул головой, молча расстегнул разгрузку и истощил с термухой. Пока Кай обрабатывал и перевязывал ему плечо, темный еще раз прокрутил в голове его слова. «Он ведь действительно мог бы не помогать тому выбраться, рискуя собой» и не кричать потом, чтобы тот сваливал. Мог бы, но в тот момент он даже и не подумал так сделать. Может, потому что, отвечая на вопрос Васильевича про допустимые жертвы, понял, что действительно зашел слишком далеко. Когда Соник закончил с перевязкой, Артем отделся. Потянулся за разгрузкой, но Горский его опередил и подобрал снарягу. «Ты через полчаса будешь еле переставлять ноги, а отсюда до машины часа полтора идти». Темный снова не стал возражать. Ему же легче, а Соник как боженько смолвил. Спустя час обратного пути Артем чувствовал себя так, словно пробежал 50-километровый трейл по 30-градусной жарой. По дороге Кай передал координаты их побоище группе зачистки. Как знать, кто был настоящим санитаром леса? Тот, кто убивал нечисть? Или кто потом прятал трупы от глаз случайных грибников и охотников? Когда еще через час впереди, наконец, замаячил внедорожник, Артем добрел до молодого дерева и обессиленно сел на землю, прислонившись к нему спиной и затылком. «Дай мне 10 минут, и поедем», — попросил темный и прикрыл глаза. Сквозь звон в ушах он услышал голос Соника. «Открой машину, вещи положу». Охотник нащупал в кармане ключи и открыл внедорожник. То ли он заметно постарел со времен первой встречи с болотником, то ли веровник оказался более ядовитым. Голова окружилась, как после лютого похмелья. Из легкого забытия его выдернул треск веток и нарастающий словно к ним бежала большая собака. Артем с трудом открыл глаза. Кай мгновенно вскинул пистолет и сделал предупредительный знак ладонью, чтобы темный не дергался. Через несколько секунд к ним выбежал белый волк. Непривычный оборотень, безобразная, человекоподобная страхолюдина — А самый обычный волк, бывший разве что немного крупнее своих собратьев. Соник мгновенно вскинул пистолет, но не выстрелил. Зверь опустил морду, тихо заскулил. Переступил с лапы на лапу, но агрессии не показывал, зубы не скалил. Со стороны выглядело, как будто он их боялся. Но ну, привет!» — держа его на прицеле, тихо произнес Кай. В том, что это не просто волк, никто не сомневался. Зверь затряс башкой, и через несколько секунд трансформации перед ними стоял высокий, как темный, и очень худой, светловолосый парень с по-детски растерянным взглядом. Артем узнал его. Пропавший Кирилл Горелов с ориентировки на поиск. Каким-то чудом он до сих пор был жив. Он не пытался напасть или заговорить, только смущенно кое-как прикрылся руками и смотрел то на Соника, то на Темного». «Как тебя зовут?» – осторожно спросил Кай и медленно опустил пистолет. «Кирюша», – тихо ответил парень. «А как ты нас нашел, Кирюша?» – подал голос Артема. Оборотень бросил на него опасливый взгляд, отрицательно покачал головой и посмотрел на Соника. Несмотря на оружие в руке, тот, похоже, внушал ему больше доверия. Ты можешь рассказать, мягко произнес Кай. Его не бойся, он тебе не навредит. Да чего меня боятся — Усмехнулся темный. Оружие ты не у меня. Соник пригвоздил его тяжелым взглядом, а Артему стало еще веселее. Нехорошим и злым весельем. Кай все топил, чтобы все было правильно. А в жизни так не получается. Взять хотя бы этого мальчишку. Жил себе спокойно, пока в его нехитрый быт не вмешалась полоумная волчиха. И куда его теперь такого? Родителям не вернешь? Или в Питер на опыты? Или пристрелить на месте? Последнее Артем увиделось лучшим исходом. Нечисть он не любил, но слабоумного парня пока еще видел больше жертвы, чем таким же оборотнем, как Милька. «Я был недалеко от дома женщины-собаки. Она меня туда привела, но у нее злые дети. Сама она тоже злая, и пахнет-то от нее плохо. Я пришел, когда там уже огонь был». «Побежал по следу, нашел вас, ждал на улице, но проспал». Кирюша тяжело вздохнул. Пришлось снова искать. Он переступил с ноги на ногу, опасливо глянул на темного и жалобно посмотрел на Соника. «Та женщина говорила, что люди сделают мне очень больно, если увидят». Она сказала, что теперь я могу превращаться. А мне не нравится быть собакой. Я домой хочу. «В Питере еще больнее будет», — с кривой усмешкой произнес Артем, обращаясь к напарнику. «Сделай ему одолжение. Пристрели. Все лучше, чем мучиться в лабораториях». Кирюша испуганно вскинул руки в защитном жесте и попятился на пару шагов. Даже со своего места Артем увидел, как в его глазах навернулись слезы. «Не надо!» — еле слышно прошептал парень. «Не слушай его!» — быстро произнес Соник. «Его болотник покусал. Вот он плохо и соображает». «Иди сюда, не бойся. Давай найдем тебе что-нибудь из одежды, а потом расскажешь, как ты сумел снова нас найти и как ты вообще потерялся». «Отстирывать кровь сам будешь», — едко заметил Артем. Кай резко обернулся к нему с таким выражением лица, что Темный совсем не удивился, если бы тот, пристрелил его вместо оборотня. Еще одна фраза в таком духе, и кайфанешь под промедолом. Знаешь, как он действует в сочетании с антидотом? Сознание ты не потеряешь, будешь пускать слюни и радоваться жизни. А в штаб я тебя привезу, заблёванного и обосравшегося. Достойное возвращение легендарного темного. не так ли?» Артем ответил хмурым взглядом, но промолчал. Знал, что перегнул. Хуже того, он понимал, откуда лезет весь его цинизм. Будь этот мальчишка обычным оборотнем, убить было бы проще. Один выстрел, и все, нет большей нечисти. Этому тоже хватит одной единственной пули. Вопрос только в том... «Кого он увидит, если будет стрелять?» «Дело твое», — обронил темный и с усмешкой покачал головой. «Я-то, похоже, решения уже не принимаю». А Соник свое уже принял. Артем был уверен, что напарник до последнего будет надеяться, что удастся избежать отправки оборотня к питерским на изучение. «Только кто его спросит?» Темный проследил взглядом, как охотник подошел к внедорожнику и открыл багажник. «За ящиком с инструментами должна быть сумка с камуфляжем». Ему снова никто не ответил. Артем вытащил из нагрудного кармана сигареты и зажигалку. Курить в таком состоянии было не самой лучшей в мире идеей. Но за последние два дня он наглядно доказал, что разумных действий от него ждать не стоит. Одним косяком больше, одним меньше. Какая уж теперь разница. В конце концов, не сдохну я от сигареты. «Вот, бля!» — выдохнул он вместе с дымом, когда Соник вытащил откуда-то из недр багажника берцы и бросил их на землю. А я их обыскался. В тактическом камуфляжном костюме не по размеру и берцах Кирюша выглядел еще нелепее, чем охранник из отеля. Темный хотел было прокомментировать увиденное, Но помешал внезапный приступ спазматического кашля. Охотник выронил сигарету и согнулся, тщетно втягивая воздух. В сознании промелькнула мысль, что все-таки не стоило ему курить. Он пытался откашляться, но с каждым новым вдохом легкие жгло все сильнее, а спазм не прекращался. Артем сипел и задыхался. Вспыхнула и погасла еще одна неуместная мысль. С сигаретами он тоже облажался. Перед лицом расплывчато показался Соник, И Артем ощутил слабый укол в шею. «Сейчас полегче будет». Темный кое-как сфокусировал взгляд на Кая и со свистом втянул в воздух. Он еще пару раз кашлянул, но уже реже. Не тянуло выблевать легкие. Даже дышать получалось почти по-нормальному. «Ты, долбанутый!» — зло добавил Соник, поднялся с земли и отошел обратно к машине. «Если так хочешь отъехать на тот свет, давай как-нибудь в другой раз, ладно? Мне без тебя проблем хватает». «Да, мам!» — хрипло отозвался Артем и вытер рукавом с лица выступившие слезы. Краем взгляда он поймал маячившего рядом Кирюшу. Тот молча протянул ему бутылку с водой. Где только раздобыть успел. «Какой у меня сервис, а?» Усмехнулся охотник и забрал воду. После пары глотков стало еще лучше. Не настолько, чтобы прямо сейчас подниматься с земли и ехать обратно в штаб, но достаточно, чтобы послушать прерванный им же разговор. Оборотень так и сидел рядом с ним на земле. Хотя какой из него оборотень? Пси напугливо. Темный еще раз глянул на мальчишку и машинально покачал головой. Кирюша на его жест обхватил себя руками. «Да ладно, не сы, произнес Артем. «Если я дернусь, он же меня...» Он оборвал фразу, напоровшись на выразительный взгляд Соника. Криво улыбнулся и повернул голову к оборотню. «Давай расскажи лучше, как ты познакомился с той паскудой, которая тебя обратила». Кирюша опустил взгляд, подобрал еще тлеющую сигарету и затушил ее о землю. «Пожар, может быть», — объяснил он. Немного помолчал, а потом продолжил. Меня мама на выходные домой забрала. Мы поехали в лес, играли с ней в прятки, и я заблудился. Я ее звал, но она не услышала. Потом темно стало, я испугался. В лесу ночью очень страшно, а еще потом меня... Та женщина нашла. Она оборотень почесал нос и нахухлился еще больше. Вспоминать про Мильку ему явно не нравилось. Она меня укусила. Он нахмурился, задрал рука в ветровке, но следа, конечно же, не осталось. А потом повела к себе. Мы долго шли, я очень устала. Я просил отвести меня к маме, но она не слушала. Она говорила, что теперь она моя мама, а ее дети — мои братья. Мне совсем не понравилось в ее доме. Я пробовал убежать, но ее дети превращались в страшных чудищ и всегда догоняли. Я сумел убежать только когда сам превратился в собаку. Волка поправил его Артем, а на вопросительный испуганный взгляд Кирюши доверительно добавил. «Волк круче, чем собака. Скажи-ка, я правильно понял, что ты нашел нас по следу сначала до отеля, а потом оттуда до этого места». Оборотень согласно кивнул и темный выразительно посмотрел на Соника. От дома Мильки до отеля они проехали около двухсот километров и еще столько же до Болотника. Ни один оборотень не смог бы их выследить. Как это получилось у мальчишки, оставалось лишь гадать» как и про то, почему вместо чудища он превращался в обыкновенного волка. «Как ты потерялся?» — спросил Темный. «Я перестарался», — грустно вздохнул Кирюша. «Это как?» — удивился Артем. «Мы в прятки играли. Мама сказала, чтобы я убежал очень далеко и хорошо спрятался, а она меня найдет». Я убежал, голос у парнишки задрожал, он шмыгнул носом. Но она меня не нашла. «Хреново, значит, искала», — заключил темный и глянул на мрачного Соника. «Кай, а тебе мама в детстве сказки рассказывала? Помнишь, может, добрую сказочку про Гензеля Гретель?» «Помню», — отозвался напарник, — «поехали обратно». Артем с трудом встал на ноги, пошатнулся. Еле удержался, чтобы не отпрянуть, когда Кирюша доверчиво решил поддержать его под руку. Быстро мальчишка перестал его опасаться. Он и питерских не будет бояться, пока те не начнут его потрошить. Темный вздохнул. «Херовая ситуация, как ни крути!» Он вытащил из кармана ключи от машины и бросил их Сонику. «Надеюсь, водительская у тебя на самом деле есть?» «Скоро узнаешь!» — усмехнулся в ответ Кай и кивнул оборотню. «Залезай в машину!» Артем вопросительно посмотрел на напарника. «Вот так просто?» «А ты снова хочешь все усложнить?» — устало спросил Соник. «Ну, может, нужен целебный укольчик, чтобы ему спалось в дороге лучше, На тебе ехал спокойнее?» «Мне и так будет спокойно. Я же чувствую вас обоих, и, выбирая между им и тобой, целебный укольчик я бы поставил тебе». Тёмный дернул уголком рта и сел на пассажирское сиденье. «Если на самом деле чувствуешь, тогда знаешь, что я сейчас и мухи не обижу». Соник молча покачал головой. Дождался, пока оборотень заберется во внедорожник и завел двигатель. Пока они выбирались на трассу, Кирюша успел задремать, вернувшись в позе эмбриона на заднем сиденье, Артём запросил в штабе информацию по семье гореловых. Через пару часов пришел ответ. Артём пролистал сообщение и оглянулся назад. Кирюша все еще крепко спал. Вот что значит почувствовал себя в безопасности. «Смотри, как интересно!» – в полголоса заговорил Темный. Когда ему было девять, его мать попала в аварию. Она отделалась переломом руки, а вот мальчишка пострадал больше. Сильная черепно-мозговая травма. После аварии у него начались проблемы с головой. Мать сдала его в специнтернат. Год назад потеряла работу – подрабатывала выпечкой тортиков и прочей хренотени. Но этого, видимо, не хватало на жизнь и оплату интерната. «А где его отец?» – спросил Соник. «Да хрен его знает. Про него ни слова. Хочешь сказать, она на самом деле завела его в лес и оставила?» «Не хочу сказать, а так и было. У нее нет постоянной работы». Куча долгов по кредитам и за содержание сына. Забрать домой нельзя. За таким присмотр нужен. А еще помнишь, пацан сказал, что они очень долго шли до дома Мильки. Когда она все-таки заявила в полицию о пропаже сына, указала место недалеко от деревни, возле которой волчиха ошивалась. Вроде бы где-то рядом, но при этом хрен найдут». А самая интересная штука в том, что в обе стороны от названного ею место пропажи очень болотистая местность. Но мы сегодня в этом сами убедились. Хм, не знаю, с сомнением произнес Кай, Может, это все-таки случайно? Чего случайно? Завезла его в лес поиграть в прятки? Лучшего же места, блядь, просто нету! «Вот если бы у тебя был слабоумный ребенок, ты бы потащил его на болото со словами «Спрячься так, чтобы я тебя не нашел!»» Она позади раздался тихий голос Кирюши, и Артем невольно встрогнул. В голове тут же заметались мысли, что если парень все слышал, то это явно его не обрадовало. А даже обычный волк в машине может наделать много проблем. Охотник быстро посмотрел на Соника, но тот отрицательно покачал головой, и темному оставалось лишь довериться чужому чутью. «Она сказала с усилием, — продолжил Кирюша, — чтобы я откликнулся только если она меня позовет». «М -м -м -м. «Удобно», — саркастически заметил Артем. Когда он снова заглянул назад, увидел, что мальчишка повернулся к ним спиной, а его плечи тряслись от беззвучного плача. Охотник машинально потянулся за сигаретами, покрутил в руках пачку и сунул обратно в кармана на раках. Откинулся на сиденье и прикрыл глаза. Да уж, паршиво все обернулось. Херове было только то, что дальше все будет еще хуже.